Глава четвертая. Прежде чем ехать навстречу, я решил ненадолго посетить дом, чтобы переодеться, поскольку рабочая робота простого киборга, которую мне выдали в лаборатории после восстановления, совершенно не подходила для поездок, а уж тем более для деловых переговоров. У нее был один минус. Надевая ее, ты становился словно невидимкой. Тебя воспринимали не иначе, как ходящую и говорящую вещь. По большей части так и было, ведь у киборгов и роботов не было никаких прав, сколько бы некоторые организации не устраивали демонстрации, митингов и терактов. Да, были и такие, которые хотели бы уравнять машины, поставив их на один уровень с создателями. Полный бред, как по мне. Будучи зависимыми от людей, в части запасных частей и программного обеспечения, как мы могли считать себя равными им? Дома было тихо, так что, пройдя в спальню, я открыл шкаф, достал один из комплектов одежды, сняв робу, стал переодеваться. Внезапно почувствовал прикосновение к коже. Я опустил взгляд и заметил миниатюрного дрона, который выбрался из ножки кровати и сейчас находился на полу рядом с моей ногой. Подняв, я положил его на руку, и едва он оказался на ладони, как брюшко отщелкнулось и из небольшой ниши выпала фаланга указательного пальца и карта памяти. Удивившись, я запустил протокол сетевой изоляции собственного кода и поместил карту памяти в разъем на руке. Если бы там хранился вирус, он бы подействовал только на внешнюю оболочку операционной системы, но не затронул бы главные и важные части ядра. На мое удивление запустилась программа сканирования, очень похожая на ту, что стояла у меня. Запущено сканирование. Сканирование завершено. Устаревшее программное обеспечение будет заменено на версию НИК-11, соответствующую установленным модулям. Подтвердить установку? Да? Нет. У меня же сейчас НИК-1 стоит. Какая 11 я версия? Пронеслись в голове мысли. Но решив, что всегда можно будет вернуться на стандартную версию, обратившись в лабораторию, я согласился с установкой. Загрузка новой базы данных через 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Активация. Сознание отключилось и обратно включилось с сообщением. Установлена версия Ник 11. Воспоминания о сыне, времени, проведённом в другом мире и последних событиях, которые я не помнил, полились потоком, когда кроме самого ПО была заменена и память. Единственное, что меня сейчас смущало, так это чувство чего-то потерянного. Быстрый осмотр привел меня к логичному заключению, что больше так поступать не стоит. Все проапгрейдженные мной системы, в том числе включение и маскировка, были в том состоянии, в котором они впервые активировались. Получалось, что взорвав модуль самоуничтожения, от которого сдетонировал водородный реактор, я просто потерял кучу осколков, ранее впитанных в тело.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 Хотя больше всего, конечно, стоит сожалеть о потерянных камнях душ тех демонов, которых уничтожил взрыв. Сколько интересно там было, 10, 20, 50 тысяч. Сколько потерянных возможностей? Мысли о бегстве уже не казались мне плохой идеей, как тогда, но если бы я был один, то так бы и поступил. Но вот парень. Чехон вряд ли смог бы долго поддерживать нужный темп по той пыли, в которую утопают ноги по щиколотку. Но что сделано, то сделано. Нужно возвращаться к делам этого мира. Я очень сильно хотел вернуться обратно, чтобы узнать о судьбе парня. Но здесь также у меня остались первоочередные дела. Позарез нужны были деньги, новые личности, собственная квартира, поскольку без этого я упускал кучу возможностей. А мне этого крайне не хотелось. К тому же нельзя было забывать и об обещании Дальген Хо. Что ж, постараюсь все сделать быстро. Решил я, отрезая себе фалангу и прикладывая к разрезу тот кусочек, что лежал на ладони. Небольшое шипение, и конечность приросла так же, как и в прошлый раз. Сделав усилие, я активировал портал в другой мир. Убедившись, что все работает, как и ранее, я закрыл его и отправился на встречу с седьмой. Ее квартира в фешенебельном районе Даунтауна, где мы держали Джереми и Кодор роботов, Еще в прошлый раз поразило меня своим великолепием и обстановкой, не говоря уже про виды из панорамных окон, стекла в которых можно было делать то полностью прозрачными, то затемненными. «Ник!» Два возгласа слились в один, когда я зашел в квартиру по оставленному ещё прошлый раз разрешению. Эти двое сидели и играли в шахматы. причем, судя по довольным лицам, это им и правда нравилось. «Привет, голубки!» — решил я пошутить над седьмой. Шипение с ее стороны и активированный меч показали, что всякой шутке есть предел. «То есть та довольная улыбка, что я минуту назад наблюдал, это из-за полного отвращения к сопернику и игре?» «Ник, лучше меня не зли», — пробурчала она, отпихивая доску и откидываясь на диван, моментально теряя интерес к партии. «У нас есть пара незаконченных дел», — намекнул я на наши договоренности. «Если не против, давай я сначала решу с твоим гостем». «А потом вернусь обратно». «Хорошо. У меня все равно сейчас свободное время», — кивнула она. «Тебя тоже в патруль записали, как я поняла? Когда приступаешь?» «Послезавтра», — поманил я резко ставшего скромным человека, который не вмешивался в наш разговор. «Поехали, поищем тебе другой дом». «Тогда ладно, жду тебя». Она прикрыла глаза и помахала рукой, словно отпуская нас. Оказавшись в машине, я спросил у Джереми. Наше соглашение в силе? Тот энергично закивал головой. Тогда временно поживешь у меня. Я задумался, и только после перебора вариантов принял решение. Лишних денег у меня пока нет, чтобы купить тебе отдельное жилье. Лишний раз перед седьмой тебе лучше не светиться. Никогда не знаешь, что у нее на уме. А у меня дома после завершения дела сейчас спокойнее. Когда приедем, закажешь себе все необходимое оборудование. «Деньги я тебе предоставлю. Мне нужна твоя консультация». «Оборудование для чего?» – осторожно поинтересовался он. «Скоро узнаешь. Я не стал говорить ничего лишнего в машине. Но, думаю, тебе будет, чем в ближайшее время заняться. Поработаешь на меня». «Как это? Что? Как такое возможно?» Уморительное зрелище представлял собой человек, бегающий по комнате и едва нервущий на себе волосы. И всего-то после подключения новенького, только что доставленного оборудования для кодинга к моему ядру. Стоимость профессиональных систем очень кусалась. Я отдал за него все имеющиеся деньги, но решил не экономить. После недавнего самоуничтожения нужно было точно знать, как это повлияло на систему в целом. Так что, подключившись ко мне и сделав первое сканирование, Джереми и забегал в возбуждении. «Ты можешь уже успокоиться и сказать, что понял из анализа?» — спокойно спросил я. «Мне нужно точно знать, поскольку от этого зависит моя жизнь и еще парочки других людей». «Я не знаю», — честно признался он, вернувшись за стол и снова уткнувшись в голографический монитор. «Никогда такого не видел, и не имею ни малейшего понятия, как переписан твой код» чтобы при получении внешней энергии непонятного свойства твои показатели могли расти». «То есть ты бесполезен?» «Эй, эй, Ник!» — возмутился он. «Да тут у кого хочешь кукушка поедет. Если это станет достоянием гласности, вызовет переворот в области киберстроения, да и технологий в целом. Самообучающиеся механизмы уже сейчас существуют, но чтобы они стали еще и самосовершенствующимися. Поэтому ты об этом никому не то что не расскажешь» но даже не пикнешь в сторону без моего разрешения. Это понятно? «Да уж куда ней — опустил он голову. «Я бы и сам не стал о таком рассказывать. Убивали за гораздо менее секретную информацию». «Ну, вот и отлично». Я чуть успокоился. «Тогда расскажу тебе кое-что, что ты должен воспринять спокойно, и потом скажешь своё мнение о том, что мы сможем сделать с моим ядром и программным обеспечением». «Слушаю». Он оторвался от цифр на проекторе и внимательно на меня посмотрел. Есть энергия от существ, которых вы, люди, называете демонами. Когда она поступает в меня, в системе отображается как одна условная единица, которую можно пустить на улучшение модуля или активирование слота имплантата. Почему и как это происходит, я не знаю. Но результат последнего поглощения был именно таков. Также мне известно, что если я самоуничтожусь, Вся накопленная ранее в теле демоническая энергия исчезает, и новое тело получится с изначальными характеристиками. Это пока все, что мне известно. А, да, еще у меня не должно быть водородного реактора, только водородные аккумуляторы. На человека было весело смотреть, особенно когда он, прокашлявшись осторожно спросил. «И откуда эта демоническая, как ты говоришь, энергия берется?" Я посмотрел на него. Представил человеческую реакцию на существование других миров его очевидное желание их посетить, и понял, что ему еще рано об этом знать, что и сказал вслух, очевидно его огорчив. «Хорошо. Если ты не можешь пока в этом разобраться, скажи хотя бы, возможно, сделать так, чтобы при техническом осмотре в корпорации все это не всплыло наружу?» «Это я сделать могу», — кивнул он. «У тебя будет две личности». Будешь переключаться на одну из них, когда отправишься на очередной осмотр. В ней не будет ничего из того, чего сам не захочешь. Только на ее создание уйдет время. И его у тебя в избытке, — хмыкнул я. Тогда займись этой первоочередной задачей. Если будут какие-то трудности с кодом, скажи. Есть у меня один хороший знакомый. Он должен помочь без особой огласки. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Договорились. Он вернулся к работе. «Деньги на бытовые и прочие расходы вот на этом счете. Я сделал для тебя доступ». Уходя из квартиры, вспомнил я еще об этом. Но человек лишь отмахнулся. У него появилось дело, которое захватило его целиком. Мне же нужно было вернуться к седьмой. «Что так долго?» — недовольно произнесла она. Едва я оказался в комнате, где был несколькими часами ранее. «Пока доехали, пока то да все. — покрутил я рукой в воздухе. «Откуда у тебя столько человеческих манер?» — нахмурилась девушка. «Ты порой уж слишком человечен для киборга». «Для нашей работы это комплимент». Я легко улыбнулся. «Ну так что, удалось раздобыть информацию про крупную сделку?» «И да, и нет», — загадочно улыбнулась седьмая, жестом прося протянуть руку и дать ей доступ. В меня тут же полилась информация, которая заставила нахмуриться. Да. «Та сделка банд покажется детской шалостью по сравнению с этой», подтвердила она, когда я поднял на нее взгляд. «Вышла на нее чисто случайно, обслужив одного чиновника из правительства». «Но военные», — засомневался я. «Сто миллионов, Ник. Это тебе не неонаркош-порошок красть на пару сотен долларов? Это вообще возможно? Но я сама думаю, да. Но нужен и твой критический взгляд». Она откинулась обратно на спинку дивана. «Кое-кто решил слить на черный рынок военные имплантаты со стёртыми серийными номерами. А это, как ты понимаешь, очень и очень дорого». «Не могу тебе ответить сразу. Мне нужно будет осмотреть место встречи, провести разведку и только после этого вынести вердикт», — ответил я. «Ха-ха, другого я от тебя и не ожидала», — рассмеялась она. «Тогда у тебя всего пара дней на ответ. Беремся мы за него или нет?» Мое мнение, ты знаешь. Мне надоело тырить у банд крохи. Уж лучше рискнуть по-крупному. А сумма в сто миллионов очень сильно меня подстёгивает. Ведь даже разделив её пополам, можно будет на ближайшее время забыть о подработках. Мне нужно больше данных, упорствовал я. Риск — это, конечно, хорошо. Но даже если мы заберем товары и деньги, нужно будет потом не попасться. А в том, что нас будут искать, можно не сомневаться. Хорошо. Она подняла шутливо руки. «Даю тебе время, чтобы принять взвешенное решение». Простившись с Эллис, я отправился узнавать больше о полученной информации. Для начала мне нужна была карта завода, где будет происходить сделка, а также местных коммуникаций, чтобы понять, возможны ли разные пути отхода оттуда.